Рыцари Павла I. Приоратский дворец, он еще называется Приорат, пожалуй, является самым оригинальным и необычным дворцом из всех получивших хоть какую-то известность, потому что у него есть явный, отличительный признак. Он сделан из земли, причем в прямом смысле этого слова. как земля должна быть не любой, подойдет только почва с солидным содержанием глины и песка. Эту почва. Сначала хорошенько прессуется, после чего пропитывается известковым раствором и можно строить. Между прочим, это единственное в России сохранившееся здание, построенное столь необычным способом, хотя изначально их была пара-тройка. Еще он сильно отличается от дворцов, расположенных в пригородах Санкт-Петербурга своим довольно скромным видом. Издалека можно подумать, что это не дворец вовсе, а среднестатистический такой средневековый католический монастырь. У даже есть башенка, которая вполне могла бы сойти за колокольню. И расположен он в уединенном месте, как положено монастырям. А история, связанная с этим дворцом, начала за тысячи километров от Петербурга. В 1080 году в Иерусалиме в виде госпиталя возникла организация, целью которой была забота о неимущих, больных и раненых в святой земле. После захвата Иерусалима в 1099 году, в ходе первого крестового похода, организация превратилась в религиозно-военный орден своим уставом. Члены ордена перебрались сначала на остров Родос, а затем уже на Мальту, в город Лавалетта, получив название Мальтийский орден или орден госпитальеров. А дальше ордена была своя история в которую мы уходить не будем. Наши события начнутся вскоре после Великой Французской революции, а именно когда в 1798 году крепость госпитальеров на Мальте будет захвачена Наполеоном, причем без единого выстрела. Рыцаре было приказано в течение 72 часов оставить остров. Поскольку революция национализировала все имущество ордена, члены его остались без источников существования. Они пытались вести переговоры с правительствами европейских стран. В какой-то момент обратились за помощью к только что вступившему престол Павлу I. К удивлению самих госпитальеров, император откликнулся незамедлительно и оказал им радушный прием. Он подписал конвенцию, согласно которой в России создавалось великое приорство Мальтийского ордена, объявил Санкт-Петербург его штаб-квартиры. «Более того...» Павел I сделал ордену немыслимый подарок, передав ему в собственность Воронцовский дворец в Петербурге, который его владельцу графу Воронцову из долгов только пришлось уступить российской казне. И это еще не все. Вскоре Павел I решил построить для единственного сына Людовика IV, принца Конде, вынужденного бежать из Франции, летнюю резиденцию, в которой могли бы разместиться и госпитальеры. С началом революции в 1789 году тот покинул Францию, а с 1797 года поступил своим войском на русскую службу. Дворец решили делать в Гатчине, в загородной резиденции Павла I. Даже место под строительство выбирал сам император. Строить дворец император поручил Николаю Александровичу Львову, одному из самых эрудированных и остроумных людей своего времени. Еще он отличался нестандартным подходом к архитектурным замыслам. К тому времени, по той самой технологии, о которой мы уже говорили, землебитной, он уже успел кое-что построить, к примеру, хижину для фаворитки Павла I Нелидовой. Между прочим, есть интересные истории, связанные с этим строительством. Чтобы испытать на прочность нестандартный материал, архитектор сначала построил один угол с фундаментом, которые придворные дамы пытались проколоть зонтиками, офицеры разрушить палашами. Надо отдать должное Николаю Александровичу, угол выстоял. Подготовительные работы начались осенью 1797 года, а стены самого дворца и дворцовых построек были возведены буквально за три месяца. Расходы приятно удивили всех, включая императора. На строительство стен ушло всего две тысячи рублей, в том, как каменно обошлись бы, Во все двадцать пять тысяч. Приорат был принят императором 22 августа 1799 года уже через день пожалован Мальтийскому ордену. За год до этих событий, в 1798 году, Павел I принял звание великого магистра, высший религиозный чин этого рыцарского союза. Предыдущий магистр Фердинанд Гомпеш за сдачу Мальты французам был лишен своего статуса. Произошло это следующим образом. В одном из залов замка мальтийских рыцарей в особняке графа Воронцова состоялось собрание рыцарей-госпитальеров, на котором великим магистром госпитальеры избрали российского государя. Рыцари недушно согласились. Павел I тоже сопротивляться не стал и немедленно подписал акт о поступлении острова Мальты под защиту России. Посол России в Риме, Согласовал вопрос об избрании православного, да еще и женатого второй раз Павла I, главой католического военно-монарского ордена с папой Пием VI. После чего на российском гербе возник Мальтийский крест, правда, на время. А саму то император планировал объявить российской губернией, но не успел в связи со смертью. Понятное дело, что Мальтийский орден никуда не делся, просто госпитальеры вновь превратились в странствующих рыцарей, ища себе пристанище при различных европейских дворах. А в России еще несколько императоров — Александр I, Александр III, Николай II — впоследствии станут приверженцами этого ордена. Александр I, едва вступив на престол, передал приорат в государственную казну. Дворцом долгое время не пользовались, разве что члены императорской семьи изредка приезжали сюда подышать свежим воздухом. Некоторое время во дворце размещался ветеранский храм. В 1880-е годы сюда провели водопровод и канализацию, а также укрепили перекрытие, после чего поселили в покоях придворных всего около 50 человек. В годы Первой мировой войны при рате размещался госпиталь. Затем уж при советской власти экскурсионные станции, а еще позднее базы отдыха для рабочих ленинградских заводов. Сейчас в нем расположен Гатчинский краеведческий музей. Как и о многих подобных строениях, о приорате существует несколько легенд. Самая известная из них — легенда о подземном ходе, якобы соединявшем приоратский дворец с гатчинским императорским дворцом. Только представьте себе, Павел I, русский самодержец, фактически глава православной церкви и вдруг грасмейстер мальтийского ордена. Помимо всего прочего, Это значит, что он должен был подчиниться римскому папе Пию VI, пусть даже номинально. Мало кто из российских правителей мог пойти на такое. Но он пошел. Его настольная книга с детства была «История ордена святого Иоанна Иерусалимского» Аббата Верта. В общем, рыцарская романтика привлекала его давно. Не зря же его называли последним рыцарем своей эпохи. Даже основные реликвии госпитальеров — Частицы древа Креста Господня, филермской иконы Божией Матери и десницы святого Иоанна Крестителя оказались в Гатчине, а потом и в церкви Спаса Нерукотворного у Зимнего дворца. Но вернемся к подземному ходу. Во время проведения ремонта во дворце реставраторы все-таки наткнулись на подземный ход, выложенный камнем. Высоты его в начале вполне хватало на средний человеческий рост. Тем не менее, тоннель не был пройден, и истинное его предназначение все-таки не выяснено. Хотя ходят слухи, что по этому ходу госпитальеры могли попадать из одного здания в другое, привлекая к себе особого внимания. Самое прямое отношение к госпитальерам имело еще одно здание в Санкт-Петербурге — Мальтийская капелла, торжественно открытая в 1800 году. Здание капеллы задумывалось с Павлом I как католическая церковь ордена мальтийских рыцарей. Ее строительство было поручено не кому, а самому Джакому Кваренге, который оформил капеллу в духе ренессанс. Храм имел форму прямоугольника с цилиндрическим сводом. Внутри три ряда колонн и мраморный алтарь, справа от которого под роскошным балдахином стояло малиновое бархатное кресло гроссмейстера ордена. Капеллу осветили в июне 1800 года а всего год спустя Павел Первый был убит в Михайловском замке. Его сын и преемник Александр I отказался от звания великого магистра ордена, но сохранял титул его протектора до 1803 года. Именно при нем из российского государственного герба был удален Мальтийский крест. А в 1817 году было высочайше объявлено, что орден в Российской империи более не существует. На какое-то время капелла стала обычной католической церковью, после чего при советской власти была передана Суворовскому училищу.